Глава 14. Что-то долго думаешь, Инга. Сегодня я сходила в дом дружбы на Фонтанке, в бывший дворец Шуваловых-Нарышкиных. Раньше, до 1991 года, там находился Союз Советских Обществ Дружбы. И во дворец просто так было не зайти. Не всем разрешалось дружить с гражданами других стран. Я что-то сюда раньше не добралась за свои комсомольские годы. Теперь же можно свободно открыть тяжелые дубовые двери и зайти в роскошный парадный вестибюль, пойти вверх по мраморной лестнице и почувствовать, как твоя спина выпрямляется, подбородок приподнимается, и вся осанка приобретает горделивые нотки. — Вам куда, молодая особа? — На Великосветский бал? — Да, почти. Я, любуясь ажурными чугунными кружевами, обрамляющими лестницу, поднялась на второй этаж и походила из одной гостиной в другую. Золотая, синяя, белая — там царили великолепие резных, и обитых шелком панели, и абсолютная тишина. В красной гостиной меня настиг высокий худощавый молодой человек в очках, в хорошо сшитом темном костюме. Его благообразный вид и открытое добродушное лицо расположили меня, и я рассказала ему, что мне нужна помощь в организации образовательного обмена с Америкой. О, прямо так сразу? Соединенные Штаты Америки? А почему нет? У нас есть партнер с американской стороны. Мне просто необходимы совет и консультации с какой стороны начинать, как оформлять документы. Ну что ж, пошли к нам в Комитет защиты мира. Там нам все расскажете подробно. В Комитете молодой человек, а его звали Дмитрий, представил меня роскошной темноволосой женщине со жгучими черными глазами, сидящей за столом. Такие глаза могут испепелять взглядом. Волосы у нее блестели и были стянуты в красивый узел на затылке. Твидовый костюм с серебряными нитями подчеркивал большую высокую грудь. У меня мелькнуло. Лифчик сшит на заказ. С таким размером грудь выглядела великолепно. Неужели это костюм от Шанель? Во мне восторг, вперемешку с завистью заиграли квинтовым аккордом. Женщина представилась Галиной Сергеевной, а я в ответ изложила свою просьбу подсказать, какие шаги мне предпринять, чтобы состоялся обмен наших педагогов с американскими. О, даже педагоги из детских садов желают посетить Соединенные Штаты? Похвально! И что же вы там будете смотреть? Галина Сергеевна, у нас детский сад не совсем обычный. Мы работаем по своей экспериментальной программе. Нас поддерживает Комитет по образованию. Я могу принести из Комитета необходимые рекомендательные письма или справки. О, это все звучит прекрасно. Но дошкольники такие беззащитные, им можно и навредить. И никаких бумаг нам приносить не нужно. Поверьте, Галина Сергеевна, нам есть что сказать нашим заокеанским коллегам. Да и нам свой кругозор расширить было бы совсем неплохо. «Вот моя визитка. Разрешите у вас оставить?» «Ладно, я все поняла. Дмитрий с вами свяжется». Я направилась к выходу. Дмитрий меня провожал, а когда закрылась дверь кабинета Галины Сергеевны, он шепнул мне, «Поднимитесь в мансарду. Там находится фонд мира. Расскажите им все, что нам поведали». Узкими переходами и винтовыми лестницами я добралась до комнат под самой крышей, который занимал фонд мира. Там в небольшой комнате Последний из трех, которые выстроились в анфиладу. За столами сидели две женщины одинакового элегантного возраста, лет так под шестьдесят. Обе седые, обе в очках, в позолочной оправе. Обе в пиджачках, у одной серого цвета, у другой глубокого зеленого. Я поздоровалась, они дружно ответили и осветили меня улыбками. «Кто ты такая?» — спросила женщина в сером. И я увидела, что у нее большие серые глаза, вокруг которых собрались в паутинку мелкие морщинки. — Молчи пока, расскажешь за чаем. Иди вон, садись на диван. вступил в разговор женщина в зеленом. Она на меня глянула, и я поразилась цвету ее глаз, буквально бутылочному, с прозрачными серебряными вставками. — Глаз таких не бывает, это, наверное, игра света, — подумала я. Меня отправили на диван в углу. Перед ним стоял журнальный столик, а на нем чашки ломоносовского фарфора, кобальтовая сетка. Других чашек я даже не предполагала. Здесь им было отведено достойное место. На стол посыпались печенье, кексы, песочные кольца. И вот, когда мы втроем дружно принялись пить чай, они обе стали меня расспрашивать, что меня к ним привело. Обеих женщин звали одинаково. Кира Алексеевна. Вот чудеса, как интересно. У вас одинаковые имена. Я сразу почувствовал себя хорошо в компании двух Кир. А обращаются к нам вот так. Большая Кира — это я а маленькая Кира и зеленоглазая Кира рукой показала на сероглазую Киру. «О, я поняла. Я буду вас звать Большая Кира Алексеевна и Маленькая Кира Алексеевна». Я ела песочное кольцо и чувствовала, как от горячего чая щеки у меня горят. «Да, правильно. Большая Кира — наш босс и по росту выше, а я заместитель Большой Киры и по росту ниже. Вот так», — пояснила мне сероглазая Кира. «Ладно, давай выкладывай, что ты хочешь от нас». Большая Кира впервые за все время нашего разговора строго на меня взглянула, а глаза заискрились молодостью. «Какие необыкновенные глаза!» — снова подумала я. Я сказала, что я Инга, и повторила свой рассказ. Педагоги нашего детского сада разрабатывают авторские программы, которые мы будем лицензировать, И мы собираемся по обмену опытом поехать в Америку. Но у нас сложности. Партнеры есть, а связи с ними нет. И еще мы не знаем, как оформлять документы на выезд. «Так, понятно. Вон, видишь, в углу машина квадратная, черная, тяжеленная глыбина. Это факс. Можешь ей пользоваться», — сказала Кира Алексеевна зелеными глазами. «Кира Алексеевна, можно я подойду, посмотрю? Я даже не представляю, как она работает». Я подошла, оглядела машину, которая у меня вызывала священный ужас. «Номер телефона американской стороны у тебя есть?» — спросила маленькая Кира. «Конечно». Я потрогала кнопки на факсе. Если есть, то позвони в Америку и спроси, подключен ли у них телефон к такой машине. Если да, то напишешь письмо на листке, засунешь его в машину, и твой текст передастся к ним. Вот и все. Это так просто? Я с недоверием смотрел на черный аппарат. Можешь пользоваться нашим факсом, и паспорта с визами мы тебе поможем оформить. От американцев нужно приглашение. Будет приглашение. И как думаешь, что должно быть в приглашении? Список всех, кто поедет. «Да, а кто должен быть в списке?» Я задумалась, потом меня торпнуло. «Надо внести в список этих двух прекрасных дам». «Что-то долго думаешь, Инга?» Маленькая Кира очаровательно сощурила серые глаза. «Я в список вношу вас обеих, дорогие Киры Алексеевны». «Догадалась, наконец. Но мы еще не знаем, поедем или нет. Нужно нам это или нет. Посмотрим». Так царственно ответила большая Кира. «Конечно». Я даже обрадовалась, что зеленоглазые и сероглазые киры могут присоединиться к нам. Из фонда мира я выскочила окрыленная. И если у меня будет постоянная связь с Линдой через эту загадочную махину, то мы с ней вдвоем горы свернем. Я снова прошлась по всем гостиным. Прошла через рыцарский зал и заглянула в белоколонный зал, а там мраморные коринфские колонны выстроились в ряд с двух сторон. Изящный липной декор на потолке и божественные люстры. У меня. Приостановилось дыхание от такого великолепия. «Здесь обязательно проведен праздник для наших детей и родителей», — задумала я. «Киры мне помогут, я уверена, но попрошу их об этом попозже, не буду сразу наглеть». Я спускалась по лестнице, довольная и полная сил, перескакивала через ступеньку и вспоминала кое-что из истории дворца. Во времена графа Нарышкина здесь играл оркестр роговой музыки. Каждый инструмент в нем издавал только один звук. Играли в оркестре крепостные, и они всю жизнь выдували всего лишь одну ноту. Музыканты даже забывали свои имена и привыкали звать по названию ноты, например, нарышкинский ре или нарышкинский до -диез. И я подумала, что сейчас здесь, под сводами, взвивается снова роговая музыка, исходящая из разных кабинетов, хозяева которых играют свою одну ноту. А эти ноты, соединяясь и сплетаясь одна с другой, составляют им насыщенную жизнеутверждающую мелодию, секрет которой знают две киры, или опасно высокую, переходящую на фальцет, от которой хочется заткнуть уши мелодию Галины Сергеевны.